Филлипс мягко спросил. «А вы давно его знаете?» «Больше года», — сказала Кей, и не поняла, от отчего они обменялись усмешками. «Видимо, вас не мешает просветить кое в чем», — сказал филиппс В тот вечер он поехал от вас в больницу. Когда уходил оттуда, вступил в перебранку с капитаном полиции, который явился в больницу по служебным обязанностям. Он полез с капитаном в драку, но ему дали сдачи, а точнее сказать, сломали челюсть и выбили пяток зубов. Его приятеля увезли его в Лонг-Бич, в поместье Корлеоне. На другой же вечер капитана, с которым он затеял драку, застрелили. А Майкл Корлеоне исчез? Скрылся? У нас есть свои источники информации, осведомители. Все в один голос называют Майкла Корлеоне. Однако для суда это еще не доказательство». Официант, который был свидетелем убийства, не опознал Майкла по фотографии, но, возможно, опознает при встрече. Задержан шофер Солодца. Он отказывается говорить, но, скорее всего, заговорил бы, если бы увидел, что Майкл Королеона у нас в руках. Поэтому его ищут наши люди. Люди из ФБР все ищут. Но пока безуспешно. Вот мы и подумали, может, вы дадите нам ниточку? Кей Холден сказала...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 Кей посмотрела на него с недоумением. Потом встала, подошла к двери и открыла ее. Ее отец, посасывая трубку, стоял у окна гостиной. Она позвала «Пап, ты не зайдешь к нам?» Мистер радом с улыбкой оглянулся и пошел в кабинет. Войдя, он обнял дочь за талию и стал вместе с нею перед сыщиками. «Я вас слушаю, господа». Оба молчали. Тогда Кей небрежно сказала второму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 что моей дочери грозят большие неприятности. Если только вы не имеете в виду, что она...» На лице его отобразилось ученое сомнение. «Кажется, это принято называть шмара». Кей глядела на отца во все глаза. Ей было ясно, что он острит на свой старомодный лад. Но как он мог так легко отнестись к тому, что услышал?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 Потом взял кей за руку и повел на заднюю половину дома, где помещалась кухня. «Пойдем-ка к столу, душа моя. Мама нас заждалась».